Глава 18 Дома меня встретили словно президента, приехавшего в чужую страну. Только оркестра и почетного караула не хватало. Домочадцы с расспросами не лезли, вежливо ожидая, когда хозяйка сама решит поведать им о своем путешествии. Но в глазах у каждого плескалось море любопытства с тревогой и надеждой вперемешку. Лишь одна иона не стала утруждать себя ожиданием. Взяв под локоток, Она мягко, но настойчиво утянула в мою комнату и стала засыпать вопросами. «Дорогая, ты так быстро вернулась! Неужели лорд Дакс был холоден с тобой? Ах, какой мужлан! И зачем ты вообще к нему поехала?» «Подожди, не так быстро», — ответила я, устала опускаясь в кресло и мысленно строя предстоящий диалог с кузиной. Я отправилась к нему за помощью. «Какой? Наш замок практически беззащитен» поэтому хотела у Дакса попросить немного воинов, в долг. Но он сказал, что такими вещами не занимается и не хочет связывать себя обязательствами с кем бы то ни было. Что? Даже все твое обаяние не сумело растопить его холодное сердце? Но вы же с ним, кажется, нашли общий язык в постели. И дальше дело не пошло. Теперь даже этого между нами не будет. «Ну, нет так нет». Задумчиво протянула она и вдруг снова разулыбалась. «Джейн, а у меня тоже новость. Представляешь, с лордом Тауком отец поссорился. Теперь я не стану женой этого старика и могу спокойно вернуться домой. Правда, чудо?» «Поздравляю», — ответила я улыбкой на улыбку. «А как ты это узнала? Ведь для всех тайна, где ты находишься». «О, у меня тоже есть свои маленькие секретики», — подмигнула кузина. «Думаю, что послезавтра я тебя покину». «Жаль. Может, еще хотя бы недельку погостишь?» закинул я удочку, подозревая неладное. «Джейн, ты не представляешь, как я успела соскучиться по своим близким. Прости, но ожидание меня мучает. Ты уже справилась со всеми неприятностями, и я тебе больше не нужна. Так что покину Гроулис со спокойным сердцем». «Как знаешь, сестрица, не стала с ней спорить я». В любом случае, я благодарна тебе за поддержку». После моих слов Иона порывисто обняла меня и в своей манере легко упорхнула из комнаты. Стерев с лица улыбку, я тут же позвала Лилис. «Да, госпожа, Лилис, скажи мне, что сегодня делала леди Иона? Куда ходила? С кем разговаривала?» «Была у себя, кажется, но могу уточнить у других служанок». «Будь добра». Только быстро и тихо. Да, позови-ка мне Макса со стюартом. Тени заставили себя долго ждать. Я им пересказала всеважные моменты моего разговора с лордом Даксом от хороших новостей, что нас защитят, и хозяева в замке не изменятся, мужчины повеселели. Это еще не все, немного подпортила я им настроение. Неприятные новости тоже есть. «Я подозреваю, что моя кузина, леди Иона Сэммет, шпионка». «Она просто болтушка», — отмахнулся управляющий. «Извините, что так говорю про вашу родственницу». «А я не уверен, что только болтает», — совсем не весело произнес весельчак. «Раньше не раз замечал, что леди Иона иногда задает вопросы, которые не очень подходят легкомысленной леди. Да и вместо замка такие заглядывала» которыми даже вы, госпожа, не интересуетесь. Правда, решил, что это она со скуки. Даже предположить не мог, что ваша кузина предательница. Теперь на все начинаю смотреть другими глазами. «А куда она лезла?» — спросила я. «В механизм ворот, например. Оружейную комнату. Припасы проверяла. И сколько воды в замковом колодце. С виду казалось, что со мной заигрывает. Теперь думаю, что притворялась. А сама...» Слабые и сильные стороны замка оценивала. Леди Джейн, постучавшись, в комнату вошла Лилис. Я выполнила ваше задание. Говори при всех, приказала я. Леди Иона сегодня вообще никуда из комнаты не выходила. Я была права, лишь на обед спускалась. Понятно. А кто-нибудь заходил к ней? Никого, не считая Доры. Она хотела застелить кровать и прибраться, но Леди Иона ее выгнала. «Спасибо, Лилис. Далеко не уходи. Тебе тоже будет интересно послушать. Итак, я хочу осмотреть комнату кузины. Тайна, естественно. Но для этого ее необходимо как-то выманить». «А как?» – заинтересовался с азартным блеском в глазах Макс. «Тобой, весельчак. Сейчас идешь и очень понятно намекаешь Ионе, что не прочь пообниматься с ней в тихом местечке». «Да вы что?» «Лилис, это не я! Я не хочу!» «Госпожа, прошу!» — проблеяла побледневшая служанка. «Замолчите оба!» — приказала я. «Макс только делает вид, что согласился. Сам же уводит Иону в дальний конец замка. Есть подходящее место там?» «Сеновал! Он полон, и туда сейчас мало кто заглядывает!» — пояснил управляющий. «Отлично! Значит, Макс тащит кузину на него...» Но до дела у них не доходит. Появляешься ты, Стюарт, и портишь всю любовную встречу. А что я там забыл? Сам придумай. Соломинки пересчитываешь, например. Ну, соломинки не соломинки, а вот проверить, что сено не преет, могу. Вот, человек опытный и без меня справился. Лилис, ты наблюдаешь во дворе. Как только Иона пойдет обратно, ты бежишь ко мне и предупреждаешь. Только быстро бежишь. «Слушаюсь, госпожа, а вдруг леди Иона со мной не пойдет?» Задал резонный вопрос Макс. «Пойдет, если шпионка. Она послезавтра собирается уезжать и не применит воспользоваться случаем, чтобы выведать напоследок, о чем мы тут с вами шушукаемся». «Да, совсем забыла». «Стерт, сколько дней пути до замка отца кузины и с кем она из него прибыла?» «Одна явилась и...» Немного задумался старик. Аккурат на четвертый день после гибели вашего мужа. Нет, на пятый, вечером. Тогда еще дождь лил, как из бочонка. И бедняжка промокла до нитки в своей повозке. Ну а до замка Сэммят от нас на коне? На повозке, поправила я, услышав новую информацию. На повозке дня три. А от места, где погиб лорд Гроу, до нас, до отца Леди Ионы» два дня на коне и три на повозке, но по другой дороге. Тут уже больше кони интересует, задумчиво проговорила я. Так представим, что злоумышленники убили моего мужа и поскакали с докладом в сэммет. Папаша Ионы, получив подтверждение, тут же отправляют свою дочь ко мне 2 плюс 3 5. получается, что она должна явиться на пятый, Максимум шестой день после смерти Сильвестра, что и произошло. И не побоялась ехать одна. Она совсем глупая? Сомневаюсь. Скорее всего, был какой-то отряд, сопроводивший Иону. И сейчас обратно домой явно в одиночку собирается, так как понимает, что обескровленный Гроулис не сможет предоставить ей на длительный срок половину своих воинов». Получается, что этот же отряд скрывается в горах, ожидая шпионку. Уж не те ли это люди, что покушались на мою жизнь?» Молчание в комнате длилось долго. Мужчины, загибая пальцы и едва шевеля губами, проверяли мои расчеты, а неграмотная Лилис просто непонимающе хлопала испуганными глазами. «Вот ведь тварь!» — первым опомнился побагровевший от гнева Макс. Значит, не только смерть лорда Гроу, но и моего отца на ее руках. Убью. Угомонись. Жестко приказала я. Это может быть всего лишь совпадение. Даже если Иона и шпионка, то она могла и не знать о подробностях, считая, что помогает отцу или кому-нибудь еще. Мне нужно время во всем разобраться. И только попробуй рот открыть раньше срока. Сама тебя в предатели запишу. «Слушаюсь, госпожа!» – поник парень, до белых костяшек сжав кулаки от переполнявших его эмоций. «Пойми, Макс!» – продолжила уже спокойно. «Вы тоже все поймите, что пока мы не имеем права поступать необдуманно. Необходимо понять все не только про кузину, но и про тех, кто за ней стоит. Своих врагов должны знать в лицо, но пока не знаем. Когда найдем главаря, «Тогда уже будем думать, как его наказать». «Полностью согласен с вами, леди Джейн», — кивнул управляющий. «Я долго живу на этом свете, поэтому повидал всякое. Тарапыги всегда оказываются проигравшими. Приятно, что вы это тоже начали понимать. Удивлен, как вы изменились после своей болезни. Раньше при малейшем подозрении схватились бы за нож и прирезали кузину. Горячая кровь лорда Лаверса бурлила в жилах его дочери». Теперь понимаю, что вы не обделены его хитростью. Нужно искать не баранов, а пастуха. Близость смерти иногда меняет людей, Стюарт, — глубокомысленно ответила я, внутренне сжавшись от такого сравнения Джейн прошлой и настоящей. И тут вы тоже верно заметили, только не все учатся на своих ошибках. Очень приятно видеть, что наша хозяйка не из числа глупцов. Перестань хвалить раньше срока, лучше поясни. Если представить, что эта Иона неудачно пыталась вскрыть замок в комнате моего мужа, то что ей там понадобилось? Печать Гроу, незамедлительно ответил старик. Она ставится на всех соглашениях между хозяевами замков. То есть, получив ее, любой может подделать кучу бумаг от имени Гроу? Да, госпожа. И это смерти подобно, когда такая ценность оказывается в руках врагов. Не волнуйся! «Печать у меня». «Ладно, если все успокоились, то пора выманивать Иону». «Макс, ты как?» «Я не подведу вас, леди Джейн». Поднявшись, поклонился весельчак. «Ну тогда иди, соблазнитель бесчестных леди. Я не такой. На ближайшее время такой. Ты должен сам себя убедить, что страстно желаешь Иону. Иначе она тебя быстро раскусит. Поверь, лисица еще та». «Лилис, что ли, на месте моей кузины представляй? Тогда он ее лапать начнет!» Раздраженно проговорила служанка, сдав обоих с потрохами. «А то и еще куда полезет! Ему ж только разреши чуток, не остановится!» «Ну, надеюсь, что до этого дело не дойдет!» Улыбнулась я. «Стюарт проследит за твоим женишком! Он мне не жених, вот еще!» «Это пока, Лилис, это пока!» Многозначительно подбегнул покрасневшей служанке приободрившийся весельчак и первым вышел из моей комнаты. Наша операция и началась.